Восьмое. Но у нас нет ни одного манускрипта, воскликнул Бернет, когда они стояли на углу улиц Брук и Валенсия перед консерваторией. Они ходили от дома одного к дому другого, а это было как раз посередине пути. Ну так и что? И квартира маленькая, если сравнивать с твоей. Да, зато терраса красивая, а? Я бы хотел, чтобы у меня был брат. «Я тоже». Они замолчали и снова двинулись в сторону дома Адрия, оттягивая момент прощания. В тишине они скучали по брату, которого у них не было, и размышляли над загадкой, отчего у Роча, Руля, Сулера и Памиеса было по три-пять-шесть братьев, а у них ни одного. «Да, но дома у Руля просто кошмар». Четверо в одной комнате чуть не на голове друг у друга. Они вечно ругаются. Хорошо, хорошо, согласен. Но так интереснее. Ну не знаю. Вечно кто-то из младших болтается под ногами. Ну да. Или из старших. М да. А еще Адрия пытался объяснить, что у Берната родители. Ну не знаю. Не стоят у тебя над душой целыми днями. Еще как стоят. Ты сегодня не занимался на скрипке, Бернет, А школьное задание... Как не задали уроков? Ты посмотри, во что ты превратил сандалии. Это же просто лошадь какая-то, а не ребенок. И так каждый божий день. Это ты не видел, что у меня дома творится. И что там? Во время третьей прогулки от дома к дому они пришли к заключению, что невозможно определить, кто из них более несчастлив. Но я уже знал, что когда мы зайдем к Бернату, дверь откроет его мама, с улыбкой скажет «Привет, Адрия!» и потреплет по волосам. А моя мама никогда не говорила даже «Как дела, Адрия!», потому что дверь мне всегда открывала Лола маленькая – которая лишь слегка щипала меня за щеку, а в доме стояла мертвая тишина. «Видишь, твоя мама поет, когда штопает носки». «И что?» «А моя нет. У нас дома запрещено петь». «Ничего себе! Я несчастный человек. Я тоже, но у тебя всегда отличные оценки. Тоже мне достижения, да и уроки легкие, и дурацкие, кроме скрипки». Да я не про скрипку, я про школу, грамматика, география, физика, химия математика, естествознание, занудная латынь, вся эта тягомотина, вот я о чем, скрипка-то легко. Я могу ошибаться в датах, но ты понимаешь, о чем речь, когда я говорю, что мы были несчастны? Думаю, это скорее подростковая меланхолия, а не детские обиды. Может, я не точен в датах? но ясно помню этот разговор с Бернатом, пока мы бродили между его домом и моим, наматывая круги по улицам Валенсия, Льюрия, Брук, Жирона и Майорка, самой сердцевине Эшампле, моему миру, родившемуся в ходе этих прогулок. А еще у Берната была электрическая железная дорога, а у меня нет. И родители спрашивали Берната, «А чем ты хочешь заниматься, когда вырастешь?» А тот мог ответить, «Еще не знаю». «Надо бы начать думать об этом», — спокойно говорит сеньор Пленса. «Конечно, папа». Всего лишь только это ему и говорят. Представляешь, ему говорят, что он может стать кем хочет. А мне отец однажды объявил, «Слушай меня внимательно, повторять я не буду», Сейчас я скажу тебе, кем ты станешь, когда вырастешь. Отец подробно размечал мне дорогу по жизни. Каждый этап, каждый поворот. А когда за это взялась мама, стало только хуже. Я не жалуюсь. Просто пишу тебе. А тогда я жил в таком напряжении, что не мог обсудить это даже с Бернатом. В самом деле, честно. «У меня было столько немецкого, что я не мог сделать все задания. А Трульелс требовало заниматься по полтора часа, если я хочу хотя бы в первом приближении справиться с двойными нотами». «Я ненавидел двойные ноты, потому что когда от тебя хотят, чтобы звучала одна струна, вместо этого у тебя звучит сразу три, а когда хочешь, чтобы две, то получается только одна». и приходит момент, когда мечтаешь разбить скрипку о стену. Потому что тебе не справиться с аппликатурой, а у тебя есть пластинка с записями Иосифа Робертовича Хейфица, чья техника безупречна. Мне хотелось быть Хейфицем по трем причинам. Первое, потому что его преподавательница уж точно не говорила ему, «Нет, Яша, третий палец должен скользить вместе с рукой, не оставляя его на грифе ради всего святого. Яша ардовал». «Вторая. Потому что он всегда играл хорошо». «Третья. Потому что у него наверняка не было такого отца, как у меня». «И четвертое, Я пришел к выводу, что быть талантливым ребенком сродни тяжелой болезни, которую он смог пережить по разным причинам, и которую я тоже пережил, но только от того, что не был по-настоящему талантливым ребенком, как бы это ни печалило отца. «Хау!» «Говори, черный орел!» «Ты говорил три!» «Что три?» «Три причины хотеть быть Яшей Хейфицем!» «Это потому, что я временами теряю нить!» И сейчас, пока я все это пишу, с каждым днем запутываюсь все больше. Не уверен, что смогу добраться до конца. Совершенно ясно, что мое мрачное детство было результатом педагогической деятельности отца, который однажды, когда Лола маленькая хотела мне помочь, сказал, «Да что за чертовщина тут творится? У него немецкая скрипка, и поэтому он не может учить английской. Вот как. Он что, сахарный, мой сын, а? Кроме того, ты никто. У тебя нет права голоса. С какой стати я вообще должен это обсуждать с тобой? Лола маленькая, вышла из кабинета еще более разъяренная, чем вошла. Все началось, когда отец объявил, что я должен освободить понедельник, чтобы начать заниматься английским с мистером Пратцем. Весьма ценным молодым человеком. Я застыл с открытым ртом, потому что не знал, что сказать, поскольку очень хотел учить английский, но не хотел, чтобы отец. Я смотрел на маму, пока она доедала отварные овощи, и Лола маленькая уносила пустое блюдо на кухню. Но мама не произнесла ни звука. Я остался один и сказал тогда, что мне нужно время для скрипки, потому что двойные ноты — отговорки, двойные ноты. Посмотри, как играет любой приличный скрипач, и не говори мне, что не можешь стать таким. Мне не хватает времени. Ну так найди его. Ты же ничем не обременен. Или оставь скрипку, я тебе уже говорил». На завтра между мамой и Лолой-маленькой вышел спор, который я не мог подслушать, потому что у меня не было устроено никакой шпионской базы в гладильной комнате. После этого, спустя пару дней, Лола-маленькая повздорила с отцом. Это когда она вышла из кабинета еще более разъяренная, чем вошла. Но она была единственным человеком в доме, который не боялся отца и смел ему возражать. В понедельник перед началом рождественских каникул я не смог встретиться с Бернатом, чтобы погулять. «Ван, вян, ту, ту, три, три, фуа, фуа, фуа, фуа, фуа». «It's all right». В английском меня очаровало произношение, всегда чудесным образом не совпадавшее с тем, как пишется слово. И еще меня радовала простота морфологии и перекличка с немецким в плане лексики. Мистер Пратц был чрезвычайно застенчив, настолько, что не поднимал на меня глаз, пока читал мне первый текст на английском языке, который я тут не буду приводить из соображений хорошего вкуса. Чтобы ты могла себе представить, сюжет заключался в том, на столе лежит карандаш или под столом. Логически непредсказуемая развязка подводила к ответу, что он в кармане. «Как идут занятия английским?» – нетерпеливо спросил меня отец – Спустя десять минут после окончания первого же урока за ужином. «It's all right», — ответил я, изобразив на лице безразличие. Примечание. «Все хорошо». Английский. Конец примечания. Но внутри я бесился, потому что вообще-то, несмотря на отца, сгорал от желания узнать, как будет раз, два, три, четыре по-арамейски. «Можно две?» — спросил Бернат, всегда настаивавший на своем. «Конечно». Лола маленькая дала ему две шоколадки. Потом поколебалась долю секунды и протянула вторую мне. Первый раз в этой сучьей жизни мне не нужно было добывать их тайком. «Только не крошите». Мальчики отправились в комнату, и по дороге Бернат спросил. «Скажи, что там?» Большой секрет. В комнате я открыл альбом с вкладышами с гоночными машинами на главной странице и, не глядя в него, стал смотреть в лицо друга. Тот, к счастью, опустил глаза. Нет. Да. Они таки существуют. Да. Это был тройной вкладыш с Фанхио возле Феррари. Да-да. «Ты не ослышалась, любимая. Тройной вкладыш с фанхио. Можно потрогать. Эй, только осторожно. Таков уж Бернат. Если какая-то вещь ему нравится, обязательно нужно ее потрогать. Как я. Так было всю жизнь. И сейчас так. Как я». Адри извечайно довольный, наблюдал, как завидует друг, прикасаясь кончиками пальцев к изображению Фанхио и красной Феррари, самой быстрой машины всех времен, кроме будущего. Мы же решили, что ее не существует. Как ты это достал? Связи. Когда я был маленьким, то часто вел себя так. Наверное, подражал отцу. Или, может быть, сеньору Беренгеру. в данном случае связи, это одно чрезвычайно удачное воскресное утро на блошином рынке Сан-Антони. Там можно найти что угодно, потерянное во времени. От концертных платьев Жозефины Бейкер до посвященного Жерони Занне сборника стихов Жузепа Марии Лопеса Пико. И тройной вкладыш Феррари тоже – которого, как говорили, не было ни у одного мальчика в Барселоне. Изредка отец брал меня с собой на рынок, старался меня чем-нибудь занять, а сам беседовал с загадочными людьми с вечной сигареткой в углу рта, руками в карманах и беспокойным взглядом. Он записывал что-то таинственное в тетрадку, которая потом исчезала в каком-нибудь секретном кармане. Тяжело вздохнув, Они захлопнули альбом. Они должны были терпеливо ждать, сидя в комнате, как в засаде. Нужно было о чем-нибудь говорить, чтобы не сидеть молча. Поэтому Бернат решил спросить о том, что давно не давало ему покоя, но о чем лучше было не спрашивать, потому что дома ему сказали, «Лучше не поднимай эту тему, Бернат». Но он решился спросить. Как это так, что ты не ходишь на мессу? У меня есть разрешение. От кого? От Бога? Нет, от падре Англады. Нифига себе! А почему все-таки ты не ходишь на мессу? Я не христианин. Вот черт! Растеленное молчание. Разве можно не быть христианином? Наверное, я же не христианин, «Ну что ты тогда, буддист, японец, коммунист, а?» «Я — ничто». «Разве можно быть ничем?» Я никогда не знал ответа на этот вопрос, ставший передо мной в детстве и наводивший на меня тоску. «Разве можно быть ничем?» «Я стану ничем, стану подобным нулю». который не является ни натуральным числом, ни целым, ни рациональным, ни вещественным, ни комплексным, подобным нейтральному элементу среди целых чисел. Я полагаю, что и того хуже. Когда меня не станет, я перестану быть необходимым, если я вообще необходим. Хау! Я совсем запутался. Слушай, не усложняй. Нет, что до меня... Помолчи, черный орел. Я верю, что великий дух Маниту защищает всех, и бизонов от опасностей в прериях, и людей от дождя и снега, и выводит на небо солнце, которое нас греет и уходит за горизонт, когда пора спать, и направляет дуновение ветра и течение рек, и нацеливает зрачок орла на его жертву, и побуждает воинственный дух героя умереть за свой народ. «Эй, Адрия, где ты витаешь?» Адрия мигнул и ответил. «Да тут я тут. Иногда ты ускользаешь куда-то. Я? Дома говорят, это потому что ты мудрец. Из меня мудрец, как из дерьма пуля. Хотел бы я иметь... Вот только не начинай!» Тебя дома любят. А тебя нет. Нет. Меня просчитывают. Высчитывают коэффициент интеллекта и говорят, надо послать его в Швейцарию, в специальную школу. Надо, чтобы он мог пройти три класса за год. Ого! Разве это не здорово? Он подозрительно посмотрел на меня. Нет. Нет. Они спорят на мой счет, но не любят. — Да ну, по мне так все эти поцелуи. Когда мама сказала Лоле маленькой, «Сходи в лавку, Розиты я понял, что наш час пробил. Как два вора, как те, кто говорит в сердце своем, «Не скоро придет господин мой, мы вошли туда, куда вход нам был воспрещен». В полной тишине мы проскользнули в кабинет отца, чутко прислушиваясь к звукам в глубине дома, где мама и сеньора Анжелета разбирали одежду. Пару минут мы привыкали к темноте и насыщенной атмосфере комнаты. Тут странно пахнет, сказал Бернет. Шш! прошептал я немножко мелодраматично, чтобы произвести впечатление на Бернета сейчас, когда мы только начали дружить. Я сказал ему, что это не просто запах. Так пахнет сама история, которую составляют предметы из папиной коллекции. Я не очень понимал, что говорю, и, если честно, не совсем в это верил. Когда глаза привыкли к темноте, первое, что увидел с удовольствием Адриа изумленное лицо Берната. Тот уже почувствовал не странный запах, но дух самой истории, который испускали предметы коллекции. Два стола, заваленные манускриптами, над ними странная лампа. Что это? А, лупа! Фу, вот черт! И гора старых книг. В глубине шкафы, заполнены еще более древними книгами, слева стена, увешанная небольшими картинами. Они ценные, ух, ух, что? Вот это кисти Вайреды. Гордо пояснил Адрия, показывая на набросок. Примечание: Жуаким Вайреда, 1843-1894 годы, один из наиболее известных каталонских художников пейзажистов XIX века. Конец примечания. О. Знаешь, кто такой Вайреда? Нет, дорого стоит. Ужас сколько. А это гравюра Рэмбранта. Она не уникальна, но. А, -а, -а. знаешь, кто такой Рембрант? не -а. а это вот маленькая, она очень красивая. Да, это самое ценное. Бернет приблизился к бледно-желтым гордениям Абрахама Миньона. Словно хотел ощутить их запах. Точнее, словно хотел унюхать запах денег. Примечание. Абрахам Миньон, 1640-1679 годы. Голландский живописец, рисовавший в основном натюрморты, среди которых множество вас с цветами на темном фоне. Конец примечания. «И сколько стоит...» тысячи песет. Ого! Он словно погрузился в транс на какое-то время. А сколько тысяч? Не знаю точно, но очень много. Лучше оставить его в неопределенности. Это было хорошее начало. А теперь нужно нанести решающий удар. Поэтому я подвел его к стеклянной витрине. Он замер, а потом воскликнул... «Вот черт, что это?» «Кинжал Кайкен. Самурайский», — гордо ответил Адрия. Бернат открыл дверцу витрины. Я нервничал и посматривал на дверь кабинета. Взял кинжал, такой же самурайский Кайкен, как и в нашем магазине, заинтригованный подошел к окну, чтобы рассмотреть его получше, и вытащил из ножен. «Осторожно!» — сказал я таинственным голосом. Мне показалось, что он недостаточно впечатлен. «Что значит самурайский кинжал Кайкен?» «Это кинжал, которым японские женщины-самураи совершали самоубийство», и повторил, понизив голос, «Орудие самоубийства». «А зачем они убивали себя?» без всякого удивления, без сочувствия, как-то тупо, — спросил Бернет. «Ну?» Я напряг воображение. Если дела складывались не очень хорошо, чтобы покончить со всем. И добавил, чтобы подвести черту, «эпоха Эдо, шестнадцатый век». «Ух ты!» Он внимательно рассматривал кинжал, наверное, представляя самоубийство японских женщин-самураев. Адрия забрал у него кайкен, вернул в ножны и, стараясь не шуметь, положил обратно в витрину. Тихо закрыл дверцу. Теперь он понял, что должен все-таки сразить друга на повал. До этого момента мальчик колебался, но сейчас принял решение. Нужно заставить Берната забыть о сдержанности, заставить того выпустить наружу настоящие эмоции. Адрия приложил палец к губам, призывая к абсолютной тишине, включил свет в углу и начал вращать ручку сейфа. Шестерка, единица, пятерка, четверка, двойка, восьмерка. Отец никогда не закрывал его ключом, только на кодовый замок. Итак, я открыл тайную комнату сокровищницы Тутанхамона, несколько связок древних бумаг, две закрытые коробочки, куча папок с документами, три пачки ассигнаций в углу и на верхней полочке скрипичный футляр с размытым пятном на крышке. Я вынул его, не дыша, затем открыл футляр и перед нами возникла сияющая Сториони, сияющая ярче обыкновенного. Я перенес ее ближе к свету и показал Бернетту на прорезь Эфы. — Читай, что там написано, — скомандовал я. — Лаурентиус Сториони Кремонисис Мефикит, — он поднял голову зачарованный. — Что это значит? «Прочти до конца!» — проворчал я, еле сдерживаясь. Бернет снова начал вглядываться в полумрак скрипичного нутра. Я повернул скрипку так, чтобы было легче увидеть цифры. Один, семь, шесть, четыре. «Тысяча семьсот шестьдесят четвертый!» — не выдержал Адрия. «Вот это да!» «Дай сыграть на ней что-нибудь, чтобы услышать, как она звучит!» «Ну да. И отец сошлет нас на галеры. Ты можешь только прикоснуться к ней». «Почему?» «Самый ценный предмет в доме. Понял?» «Даже больше, чем желтые цветы. Не помню, как его». «Больше. Гораздо больше». Бернат дотронулся до скрипки пальцем, а потом, вопреки запрету, щипнул струну «Ре». Она пропела нежно, мягко. — Звучит низковато. — У тебя абсолютный слух, что ли? — Что? — Откуда ты знаешь, что она звучит ниже, чем нужно? — Потому что «Ре» должно звучать чуть выше, самую чуточку. — Черт! «Как же я тебе завидую!» Сегодняшний вечер должен был поразить Берната, а вышло наоборот. «Почему?» «Потому что у тебя абсолютный слух». «Что ты хочешь сказать?» «Ладно, об этом потом. И я возвращаюсь к началу». 1764 семьсот Слышал, да?» 1764. Бернат произносит это с безыскусным восторгом, что мне очень нравится. Он снова нежно погладил ее и сказал: Я закончил ее, Мария. И она прошептала ему Я так тобой горжусь. Лоренцо провел по ее коже, и инструмент как будто вздрогнул в его руках. а Мария невольно почувствовала укол ревности. Его пальцы восхищались плавными изгибами линий. Он положил скрипку на верстак мастерской и стал отходить, пока не перестал ощущать тонкий восхитительный запах ели и клена. Теперь, полный гордости, он с расстояния продолжал любоваться своим детищем. Маэстро Зосима учил... что хорошая скрипка должна не только прекрасно звучать, но и доставлять удовольствие своим видом и изящными пропорциями, в которых заключена ее ценность. Что ж, он чувствовал удовлетворение, правда, слегка омраченное, ибо пока не представлял, сколько придется заплатить за материал. И все-таки удовлетворение... Это была первая скрипка, которую он от начала до конца сделал сам, и она была очень хороша.